глава 5 рассказывает дмитрий политов я осторожно чтобы не стряхнуть длинный столбик пепла себе на брюки положил сигару на край хрустальной пепельницы через облако ароматного дыма фигура григоррьа казалось призраком вот что кузя подчеркнув ногтем итоговую цифру столбца сказал я ты уверен что в отчете нет ошибок сумма какая-то странная Кузьма Григорьев, тот самый паренек, который полгода назад предупредил меня о засаде в конторе братца Ванечки, а ныне мой главбух скорчил рожицу, долженствующую изобразить легкую степень неудовольствия. Ну как же, хозяин изволит сомневаться в его профессионализме. Ведь бухгалтером Кузьма оказался первостатейным, несмотря на молодость. «Да что там странного-то, Сашенька?» Несколько развязным тоном знатока начал сидевший в кресле у стола Михаил Рукавишников. Но, наткнувшись на мой взгляд стушивался и замолчал на арифмометре считал это я недавно прикупил кузи в помощь калькулятор выпущенные в питере на заводе нобеля а всего через несколько лет один из работающих на этом заводе инженеров обрусевший швед odнер изобретет прибор который прослужит аж до середины два веканер в ельгот тоо фил 1845 190905 шведский инженер переехал в санкт-петербург в 1868 году где прожил до конца жизни свою модель арифмометра изобрел в 1890 году ихх надо не забыть переманить этого мужика к себе так точно александр михайович в начале кузя шарахался от арифмометра как равин от борделя но потом оценил удобства «Да вы не сомневайтесь, результат я четыре раза перепроверял. Просто реальная прибыль превысила предполагаемую на 27 процентов». «Таааак...» Я побарабанил по столешнице пальцами. «Пустячок, конечно, но ведь приятно, черт возьми. За последнее время я путем финансовых махинаций сильно приумножил свой первоначальный капитал. Теперь мои свободные активы составляли более 10 миллионов рублей». Но вскоре изменения в истории, сделанные мной и Олежиком, станут настолько значимыми, что проводить крупные спекуляции, пользуясь подчерпнутыми из архивов сведениями, станет невозможно. Уже сейчас торги на бирже давали несколько иной результат, нежели я запомнил, готовясь перемещаться в прошлое. Правда, на наше счастье, результаты отличались в большую сторону. Однако пора завязывать с ерундой и вплотную заняться важными делами. Ладно, Кузьма, ступай. кивнул я григорь его снова беря с пепельницы сигару и поудобнее откидываясь в кресле. Проедшие два месяца оказались весьма насыщенными и плодотворными. Начав рейдерским наездом на родственников, я закончил созданием собственной фермы. Это пришлось сделать после того, как забрать личный капитал вознамерился братец Мишенька. А через неделю после его дезертирства и братец Сеженька. В пику Ивану Михайловичу и его концерну «Торговый дом рукавишников и сыновья» мы открыли торговый дом братья Рукавишникова. Сергей Михайлович оказался совершенно неприспособленным к какой-либо осмысленной деятельности. Да и его доля, внесенная в общий котел, оказалась самой маленькой. Поэтому Сергей остался за бортом, а вот Михаил, на удивление, оказался достаточно сильным помощником в моих делах, выполняя ныне роль моего доверенного лица. «Чему удивляться-то, Сашенька?» рвал мои размышления братец вставая из кресла и делая несколько шагов по кабинету надо упомянуть что кабинет был площадью квадратов 60 маленькие помещения для господ здесь не строили чтобы обеспечить себе наконец более-менее сносные условия существования я переехал в самые роскошные что нашлись апартаменты в самой лучшешие и дорогой гостиницы города московской здесь было почти два десятка комнат и неплохой даже по нашим меркам санузел С большой мраморной ванной и ватер-клозетом. Половину комнат я использовал под жилье, а остальное под контору, где размещался мой уже довольно большой штат персонала. Почти 30 человек. А ведь когда я только переезжал сюда, то брал с собой лишь Тихона Масейкова и двух молоденьких горничных, Глашу и Машу. Горняшек оставил почти исключительно ради секса. Дуры они были первостатейные, но вот мордочки, фигурки... разогнав к чертовой матери весь многочисленный штат прислуги набраннный марковной в родной деревне саму марковну невзирая на ее слезы и вопли отправил в почетную ссылку снабдив приличной пожизненной пенсии просто достала она меня со своей мелочной опекой теперь по крайней мере я жил и работал в человеческих условиях как чему удивляться мишенька меня до сих пор коробила здешняя манера обращения между братьями уменьшительно ласкательными именами но приходилось терпеть. «Увеличение прибыли почти на четверть от запланированной тебя уже не волнует? С каких это пор?» «С прошлого месяца», останавливаясь у огромного окна, сказал Михаил. Я был настолько заинтригован ответом, что даже перестал затягиваться с сигарой, с интересом ожидая продолжения. А Мишенька не торопился. Постояв пару минут у окна, братец, не поворачиваясь, медленно проговорил. «Да, только с прошлого месяца», А именно с того момента, как открытый тобой аттракцион под названием кинотеатр начал приносить изрядную прибыль. В ведьь незапланированные проценты именно оттуда пришли. от посетителей от бою нет. Дополнительные сеансы ввели билеты на галерку и в портер в цене повысили, а народ все валит и валит. Михаил Смолк словно увидел за окном что-то интересное. Аттракцион под названием кинотеатр я придумал чисто от скуки. Идея оживления картинок уже десятилетия витала в воздухе. И многие умные люди в разных странах, включая Эдисона, бились над ее техническим воплощением. С переменным успехом. Собственно, братья Люмьяра тнюдь не были первооткрывателями в этой области. Они всего лишь предложили наиболее функциональную работающую модель. Но и тут я их опередил. Сам-то аппарат ничего сложного собой не представлял. Сложнее было сделать нормальную пленку. Но поскрепев мозгами, я сумел организовать производство. Пусть и очень ограниченными партиями чисто для внутреннего потребления. Цех по производству пленки занимал помещение площадью в 30 квадратных метров и работала в нем четыре человека. С съемками в свободное от основной работы время занимался сергей рукавишников, внезапно обнаружившие в себе страсть к тонкому искусству рисования светом на целлу лоииде. Снимал в основном сценки из бытовой жизни и панорамные пейзажи. Фмы у него получались трех-4х минутнутными. на большее не хватало длины пленки, но и эти короткометражки пользовались у публики бешеной популярностью. Выдержав еще одну театральную паузу, по длительности и глубокомыслию которой братец мог смело соперничать с великим актером Михаилом Чеховым, Мишенька продолжил. «Каюсь, поначалу я считал, что твоя возня со всякими механизмами баловство. Ладно, думаю, чем бы дитё не тешилось. Однако именно твои механизмы в конце концов озолотят нас. Спекулировать железом и солью, да играть на бирже может любой. У того же братца Ванечки все это неплохо получалось. Да и я бы справился. Особого ума-то здесь не требуется. Немного навыков да удачливость. Внезапно Михаил резко развернулся и, подойдя ко мне, наклонился над столом к самому лицу. Но вот изобретения эти твои совсем другое дело. Так не может никто. Даже нанятые тобой инженеры всего лишь оформляют твои идеи, а механизмы действительно работают. Бог с ним, с кинотеатром, но есть же и сталиплавильный завод. Конвертер новый кто-то спроектировал, да так, что приезжий швед-механик только руками разводил. А прокатный стан для бесшовных труб третий месяц сработает. А буквально вчера читаю в газете, мол, в североамериканских Соединенных Штатах, на заводе братьев Менесманов начались работы по монтажу такого стана. Ты самих манисманов стальных королей опередил И откуда это в тебе От откудада откуда Я спокойно выдержал тревожный взгляд Михаила: оттуда Мо палец тычет в потолок. от гососпода нашего исуса Христа. Михаил поморщившись откинулся назад. как я уже давно заметил религиозность в среди русских купцов была скорее показной нежели искренней. Только дождавшись когда братец успокоится и снова седет в кресло я продолжил. Пока вы с Ваней и папеньки на капиталы крутили, я книги до да журнала технические читал, с умными людьми беседовал, до да головой своей думал, что да как. Проверить мои слова Михаил не мог. Последние пять лет он житьем-бытием младшего брата не интересовался совершенно. И программа у меня на десять лет вперед расписана. Аккуратно снимая с края пепельницы сигару, сообщил я. Вот ты назвал менесманов стальными королями, а здесь в России стальными королями будем мы. грядет новая эра мишенька эра стали и электричество а теперь слушай миша что я задумал основной своей задачей после первоначального накопления капитала я считал создание научно-производственного комбината по типу эдисоновских мастерских этот комбинат призван был объединить под одной крышей ученых и технологов беда россии была именно в отсутствии производства собственно изобрести то у нас могли что угодно а вот внедрение и основным недостатком русской промышленности являлось очень слабое внедрение действительно гениальных изобретений отечественных ученых и инженеров взять тех же яблочко володыгина и долива- добровольского поэтому на моем нпк сразу после изобретения чего-либо а уж о привлечении нужных людей я позабочусь инженеры технолог должны немедленно создать необходимую оснастку и оборудование для массового производства начать я решил с двигателя строения и электротехники поскольку именно эти отрасли промышленности тянули за собой все остальные кадры квалифицированные кадры и технологии производства должны были решить все я решил не подгонять лошадку прогресса привнося опережающие свое время изобретения в мир пусть все идет своим чередом но внедрение в отличие от r и будет немедленное в дверь осторожно постучались войдите крикнул я створка приоткрылась всего на три десятка сантиметров, и в эту узкую щель просунулась голова засечного. Еремей до сих пор относился ко мне с большим пиитетом. Я в его табеле о рангах числился первым после Бога. Внебрачный сын терзкого казака и черкешенки, проведший детство и юность на Кавказе, засено исследовал довольно сложному кодексу чести собственного изобретения. И пока я соответствовал статьям его кодекса Еема считал своим долгом служить мне. Сейчас Засечный выполнял в моей маленькой ферме роль моего личного телохранителя и порученца. На должность начальника службы безопасности Засечный решительно не подходил. Тут нужен был человек погибчат, да и со связями. Ближайший кандидат на примете — бывший полицмейстер Нижнего Савва Лобов. «Хозяин, там к тебе немчины пожаловали!» — доложил Ерема. Михаил поднялся из кресла и со словами «Пойду узнаю, кто такие» вышел в приемную. Через минуту братец доложил. «Два господина из Германии. Говорят, что по твоему личному приглашению назвались Дамляром и Мабахом». «Ого! А вот и первая ласточка пожаловала. Переписку с Готлебом Деймляром я завел буквально через неделю после внедрения. На текущий период он скромно жил в Конштадте. А до того с 1872 года занимал должность руководителя производства в акционерном обществе отто и Лагенена завод газовых двигателей Дейтс. Подняв скромные по тем временам мастерские до уровня крупного производства, одного из самых значительных предприятий подобного рода, где заняты почти 300 рабочих с годовым производством более 600 двигателей. Именно такой человек, производственник и технолог с огромным опытом именно в двигателе строии, мне и был нужен. Что удивительно, на мое предложение Деймлер согласился практически сразу. Видимо, спокойная жизнь в почти курортном местечке успела ему поднадоесть. Да и оклад я положил ему немалый. 20 тысяч рублей в год. Руководя заводом в Дейте, он получал всего 1500 талеров. По тогдашнему курсу 4500 марок, что составляло около 3150 рублей. На закуску я получил и Майбаха, которого планировал поставить на конструкторское бюро. Как раз в 1884 году эти господа обкатывали свой быстроходный двигатель, созданный годом раньше. 700-900 оборотов в минуту. И вот теперь Готлип Деймлер ждет в моей приемной. «Зови!» — кивнул я Михаилу. рассказывает годлиб демер нельзя сказать что письмо из россии с приглашением на работу стало для меня полной неожиданностью Я уже давно не считал что там по заснеженным улицам бродят медведи а после поездки по россии в 1881 году я записал в свои памятные книжки Неожиданно для себя в россии я увидел индустриальную деятельность о которой на западе почти ничего не знали или во всяком случае имели совершенно неверные представления. здесьсь все так и рвется к техническому прогрессу. Тогда уже через несколько дней после возвращения 22 декабря я представил руководству компании отчет о своих впечатлениях. Наблюдательный совет поддержал мое намерение создать в России, а именно в санкт-пеетербурге филиал завода. 28 декабря 1881 года мне предложили взять на себя решение задачи. одновременно расторгался существующий договор, предусматривающий предупреждение об увольнении за полгода. Но тогда скрипя сердце я был вынужден отклонить это предложение. Для меня оно означало бы конец всей деятельности в Дйте, наполненной настоящей борьбой и неимоверными усилиями принесшими значительные успехи моей компании. Тем не менее прошел год и я все-таки лишился своего поста. Причин для того было несколько. желание лангина единолично управлять заводом постоянно наталкивалась на мою несговорчивость в производственных вопросах и господин отто только подливал масло в огонь ноясь со своими прожектами и будража работников предприятия вследствие этого страда сотрудничество в основном между мной и отто причем каждый из нас ссылался на свои успехи наши размолвки участились уже давно работа перестала приносить мне удовлетворение Успешное коллегиальное управление, принесшее успех нашему делу 10 лет назад, теперь было невозможно. Как бы ни угнетало меня предстоящее расставание с Дейтсом, обостренное нынешними неурядицами, моему другу и соратнику Майбаху приходилось сложнее. Вильгельм всегда был моим верным сторонником, даже несмотря на случайные размолвки. Вследствие этого отношение влиятельных господ в Дейтсе к Майбаху приняло недружелюбный характер. Вильгельм почувствовал себя отстраненным от дел. Лишился доверия, которое при его стремлении в жизни к высоким идеалам всегда ставил выше материальных благ. В этой сложной ситуации я предложил Майбаху расторгнуть трудовой договор в дейте, если тот согласится принять участие в осуществлении моих планов. Я был абсолютно уверен в успехе замысла создать быстроходный двигатель внутреннего сгорания, которым теперь решил заняться вплотную. И Вильгельм разделил со мной мою уверенность, проявив безоговорочное доверие. 18 апреля 1882 года между нами был заключен договор в десяти пунктах, определявший наши взаимоотношения. В первом же параграфе говорилось «Господин Майбах занимает у господина Даймлера в Канштадте должность инженера и конструктора для разработки и практического воплощения различных проектов». и идей по отраслям машиностроения, которые господин Даймлер будет поручать ему, а также смотря по обстоятельствам и другие технические и коммерческие работы. Остальные параграфы касались оплаты участия в прибылях финансового обеспечения на случай смерти. Договор вступал в силу 1 января 1883 года. Успокоенный я нетерпеливо начал переезд в Канштадт. В июле 1882 года я вместе с супругой м мы и детьми паулем адольфом мой марты и вильгельмом переселился в наш новый дом это была небольшая вла на краю парка оранжерею расположенную в маленьком чудесном саду расширили за счет пристройки подсобное помещение превратили в кабинет в остальной части строения разместили мастерскую для испытаний как все это отличалось от дейцы Там быстро развивающийся завод, одно из самых значительных предприятий подобного рода. Здесь тихое место, располагающее к идиллии, обескураживающее простотой и размерами. Родные края со своей притягательной силой, уединенность и тишина наполняли мою душу покоем и радостью. Употребляя воду знаменитых конштатских минеральных источников, находящихся поблизости, я надеялся, что их целебные свойства окажут благотворное влияние на здоровье, заботой о котором я так часто пренебрегал. Небольшие сбережения составили материальную базу для моей личной работы. Вильгельм присоединился ко мне в октябре того же года. Наша совместная работа была направлена на создание быстроходного двигателя, который должен приводить в движение транспортные средства. И уже в следующем году мы добились определенных успехов. Хотя в начале были получены совершенно устрашающие результаты с внешним зажиганием и постоянными преждевременными запалами, которые все снова и снова повторялись. а при приведении в движение и сжатии перед мертвой точкой вдруг отбрасывали маховик назад, вместо того чтобы продвигать его вперед, как электрическим током выбивая экспериментатору пусковую ручку из рук. Будто старались доказать тем самым недостижимость поставленной цели самовоспламенения. Поэтому необходимы были невероятные усилия, чтобы не оставить все попытки, пока благодаря настойчивому продолжению испытаний, изменению формы и размеров камеры сгорания, изменению заряда смеси не были получены приемлемые и, наконец, хорошие постоянные диаграммы. А вместе с ними появилась и уверенность в реальности моего неуправляемого воспламенения и в том, что поставленная цель достигнута. Так, в конце 1883 года была заложена основа нашего двигателя. Его конструкторское исполнение наглядно демонстрировало наше представление о самой сути легкого двигателя. Но первые технические успехи не ввели нас в эйфорию. Для того, чтобы осуществить задуманную цель, необходимо было преодолеть еще целый ряд препятствий. Но годом позже, в самый разгар работ над усовершенствованием, я получил письмо из России. Мы с Вильгельмом, сидя в моем кабинете, обдумывали переход на водяное охлаждение, когда Эмма принесла тот конверт. Помнится, Майбах пренебрежительно поджал губы, мол, что интересного можно получить из России. Но содержимое письма буквально огорошило его. На десяти листочках отличной дорогой бумаги был бегло изложен принцип магнитно-электрического зажигания. С приложением нескольких чертежей и диаграмм, причем нарисованных от руки походя. В конце письма говорилось, что если мы примем предложение о работе на купца рукавишников, подобных идей будет еще много. Сначала я подумал, что это глупая шутка. Но идея, немедля проверенная нами, оказалась стоящей. Неужели эти люди были настолько уверены в нашем согласии, что легко подарили нам столь важное изобретение? Я написал рукавишников ответное письмо, прося прислать конкретные предложения. И наш респондент не разочаровал. Его предложения об устройстве нас с семьями и нашей работы в России были не менее ошеломляющие, нежели принцип магнитно-электрического зажигания. Нам были обещаны любые расходы на проектирование, мастерские с солидным штатом сотрудников, а для проживания отдельные дома. В перспективе планировалось строительство завода для производства двигателей нашей системы. Оклад денежного содержания в год был больше, нежели я заработал за все время работы на господ Лангена и Отто. Естественно, что я навел оруковишников справки через торговых представителей немецких компаний. Сомнения были развеяны. на все наши запросы было отвечено что торговый дом рукавишников является самым крупным в нижнем новгороде его обороты составляли миллионы рублей по вполне понятной причине мы с вильгельмом до того как принять окончательное решение должны были лично убедиться в действительности предложений и господин рукавишников любезно согласился оплатить нам проезд до россии и обратно первым классом сборы были недолгими уже через неделю мы покачивались на мягких подушках пульмановского вагона глядя в окно на проплывающие мимо бесконечные поля и леса вильгель мне уставал восхищаться гигантскими масштабами страны и даже я уже бывавшие здесь присоединялся иной раз к восторгом друга на вокзале нижнего новгорода ждал экипаж лихо прокативший нас по сверкающим зеркальными витринами улицам к штаб-квартире загадочного миллионера она находилась в самой дорогой гостинице города занимая целый этаж в приемный нас встретил бородатый казак Я по опыту предыдущей поездки уже знал, что чем солидней господин, тем более звеоподобны у него слуги. Впрочем, в приемную немедленно вышел господин вполне европейской наружности, одетой по последней парижской моде. Он назвался доверенным лицом господина рукавишников. Долго ждать не пришлось. сразу после доклада нас пригласили в кабинет. В обширном кабинете из-за стола поднялся совсем еще молодой человек. Высокого роста сгревая русых волос и голубыми глазами. я поначалу отороел. слишком юным оказался наш наниматель. Одна одет он был в костюм из дорогого леонского сукна, а на галстучной булавке сверкал крупный бриллиант. Поприветствовав нас на вполне приличм немецком юноша предложил садиться, отдав слуги распоряж накрыть столик с легкой закуской. Услышав: прошу откушать с дороги, я немного напрягся, зная любовь русских к неумеренному употреблению горячительных напитков и тяжелой еды. Впрочем, стол к завтраку был накрыт действительно по-европейски легкий. Ко, тосты, сливочное масло, варенье трех сортов, ветчина, ну и конечно, икра, которая стоила у нас баснословных денег, а здесь стояла в полукилограммовой вазочке. Соответственно, и разговор у нас за столом начался легкий. Вежливо поинтересовавшись условиями поездки, рукавишников начал бегло излагать свои идеи касательно будущего обустройства завода. Мы с Вильгельмом, через силу отрываясь от икры, внимательно слушали и были поражены масштабами задумок. Изредка в речи рукавишников проскакивали технические решения, над которыми мы с Вильгельмом безуспешно бились, а к некоторым даже боялись подступиться. А рукавишников говорил о них как об уже решенных проблемах. Изрядно загрузив наши мозги работой, желудки пищей, рукавишников предложил отдохнуть с дороги, а уже после поехать в город для осмотра предназначенных нам особняков. инспекция на производство была запланирована на завтрашний день для отдыха не пришлось далеко идти нам были предоставлены шикарные номера в этой же гостинице немного отдохнув и освежившись мы с вильгельмом разобрали вещи и переоделись к прогулке и она нас не разочаровала виллы располагались в пригороде города посреди больших фруктовых садов я выбрал дом с вишневым садом а вильгельму достался яблоневый Виллы были почти одинаковые по размерам, но даже самое маленькое превосходило по размерам мой канштадский дом в три раза. А рукавешников умудрился назвать эти виллы маленькими и скромными. Оба здания были в превосходном состоянии, с мебелью и необходимым инвентарем. Незадолго до нашего приезда в них провели водопровод и устроили сливную канализацию. Вполне удовлетворившись увиденным, мы по предложению нашего гостеприимного хозяина приняли приглашение на ужин. одевшись к ужину, я зашел в номер к вильгельму и мы вкратце обсудилиложения и перспективы. Вильгельм недоверчивый по природе все еще сомневался и теле нам на службу рукаешников. От отличчные условия для жизни и большой денежный оклад это конечно по словам Майбаха приятно. Но какова будет наша роль в том что вильгельм считал своей миссии по жизни, в продвижении технического прогресса. Помеявшись над выренне идеализированными с интенциями своего друга, Я посоветовал ему дождаться завтрашнего дня, чтобы при осмотре нашего предполагаемого места работы своими глазами убедиться в словах рукавишников, касаемо оснащения мастерских всеми новинками техники. На том и порешили. Последующий ужин остался в памяти как выставка достижений кулинарного искусства. Ресторан был с французской кухней, и именно здесь мне впервые удалось попробовать недостижимые ранее по причине высокой стоимости блюда, вроде фуагра или черных трюфелей. А дегустация марочных вин а коньяки столетней выдержки не привыкшие к такому изобилию мы с вильгельмом немного перестарались что впрочем никак не сказалось на нашей готовности утром следующего дня посетить мастерские я сказал мастерские слово совершенно не отражающая смысл увиденного это был гигантский комплекс вольгот на раскинувшиеся на площади в 40 гектаров Собственная электростанция, собственное литейное производство, собственные станочные цеха. Больше половины всего этого уже функционировало, но честь строений еще возводилась. Предназначенное для нас здание было практически полностью готова. Там заканчивались отделочные работы. Каменное трехэтажная с большими светлыми помещениями, в нем легко бы поместился весь персонал и станочный парк моего старого заводика в Дити. Проведя нас с Майбахом по залам этого чудесного дома, Рукавишников весьма подробно рассказал, какими приспособлениями и инструментами будет оборудовано каждое конкретное рабочее место. В конце экскурсии Александр познакомил нас с будущими сотрудниками, прекрасно образованными молодыми людьми, инженерами и рабочими. Многие из них обучались за границей России и свободно владели немецким и английским. однако в процессе общения с ними я услышал массу специфических, относящихся к новинкам техники русских терминов, которым еще не было аналогов в других языках. Несколько позже Деймлер в приватном разговоре спросит у Рукавишникова, «Александр, а какую деталь ваши работники называют хреновиной?» И я отметил для себя, что для улучшения контакта и развития более плодотворной работы мне придется выучить русский. Наш совместный с Вильгельмом вердикт был категоричен. Мы безоговорочно принимали все условия Александра Рукавишникова. Интерлюдия С самого раннего детства Леня Фалин был уверен, что именно ему судьба уготовила быть инициатором великих свершений. Родители Лени сделали большую ошибку, подарив сыну на десятый день рождения толстый иллюстрированный том всемирной истории. подарили бы кристал с той же информацией, может быть все и обошлось. Тексты и картинки на мониторе воспринимались совершенно по-другому, нежели солидные, большого формата страницы из настоящей бумаги. Именно эта книга, ставшая для Люни настольной, послужила катализатором создания амбиций, плохо согласующихся с мирным течением жизни 23 века. Фалин часто жалел, что никогда не доведется ему узнать, чем пахнет разогретая от частой стрельбы винтовка. с какой скоростью закипает вода в кожухе пулемета, и как вдали искаженные рефракции горячего воздуха от ствола куваркаются фигурки врагов, сраженные его точными выстрелами. Может и к лучшему, что сама эпоха не давала реализоваться мечтам мальчика. Именно из таких юношей бледных, со взглядом горящим, тихих романтиков, художников и семинаристов рождались самые страшные на Земле диктаторы. Однако Леонид все-таки нашел необычную лазейку для своих амбиций. После успешного окончания школы Фалин поступил на исторический факультет Московского университета. Закончив учебу с красным дипломом, попал в недавно созданный Институт времени. Особенно разгуляться ему не давали. Основная работа заключалась в достаточно нудном наблюдении за теми или иными неясными моментами истории человечества. А по результатам наблюдений приходилось писать сильно формализованные многостраничные отчеты. -либо глобальных изменений генеральной-и исторической линии руководство института не планировало да и не хотела. Хотя после открытия условий полного поглощения сознания реципиента такая возможность имеллась. Ну и в таком времяпровождении Фален находил тайное удовольствие. пребывая в мозге известной личности, глядя ее глазами на отдаленные многими столетиями мир, Леонид строил планы глобальной переделки истории. усидчивости и фанатичная любовь к своей работе принесли должные плоды фалина заметили а позднее когда молодой сотрудник пообжился обзавелся нужными связями семь лет поработал на подхвате у маститова коллеги продвинули на начальника группы на этой должности fallenлен мог уже сам планировать исследования выбирая их объектами наиболее интересных лично ему исторических деятелей но вскоре рутинное течение институтской жизни засосала леонида Он перестал в инициативном порядке выискивать интересные темы и интересных людей. И даже полученная через 15 лет место начальника сектора уже не порадовало. Да и была эта должность скорее административной, нежели научной. Но через некоторое время в институте начались более интересные события. Простое изучение истории развивалось, при этом использовались кардинально отличные от первоначальных метода работы. Для удовлетворения научного любопытства стали практиковаться кратковременные, пока погружение в прошлое в собственных телах. Это дадавало некоторый простор исследователям, правда подвергая их риску. Но Леонид, невзирая на возраст, а он разменял уже пятый десяток и занимаемый в институтской иерархии высокий пост, с юношеской пылкостью стал пользоваться новыми возможностями. Его авантюрная жилка просто требовала активных действий. И вот в процессе одного из таких погружений, когда Фалин вместе со своей подчиненной Крупиной шел на довольно рутинное задание, случился сбой программы, выкинувший исследователей в незапланированный временной участок. Да мало того, это привело к совершенно неожиданным приключениям. Первый шок, но больше от самого факта нештатного срабатывания аппаратуры переноса. Особых бед от аборигенов сотрудники института не ждали. С первого взгляда здесь было вполне спокойно. Не похоже, что они попали в разгар войны или революции. Второй шок. На них банально напали хулиганы. Никакой специальной подготовки Фалин и Крупина не проходили. В тихом 23 веке само понятие «боевое искусство» было безвозвратно утрачено. Да и само место нападения прямо на хорошо освещенной улице, хоть и пустынной по ночной поре, заставило исследователей растеряться. И постоянное участие магистра в наблюдательных акциях роли практически не сыграло. Наблюдение глазами аборигена это все-таки опосредованнное участие в событиях, почти как просмотр фильма. И пусть ты регулярно смотришь фильмы, где неизменно присутствуют насилие, жестокость, равнодушие к чужой жизни, интриги и вероломство, но все равно. Если попадешь впоследствии в ситуацию, когда на улице к тебе подходят с банальным да закурить, для тебя будет большим удивлением дальнейшее развитие событий. Леониду крепко досталось, его никогда в жизни не били. Тем более кулаками по лицу. А что ж дало крупину? Выручил случайный прохожий, походя разогнавший малолетних бандитов. К счастью, кроме защиты от непосредственной опасности, спаситель проявил редкостное благородство и пригласил сотрудников института в свой дом. Третий шок. По нескольким обраненным словам, по деталям одежды гостеприимный хозяин сумел распознать в них путешественников по времени. Дальше было небольшое застолье, сопровождаемое возлияниями крепких спиртных напитков. Употребленные внутрь порции алкоголя были для гостей достаточно большими. И на каком-то этапе посиделок Фалин словно отключился. Проснулся Леонид от жуткого грохота, сопровождаемого невнятной руганью. Вообразив с просонья, что до них все-таки добрались давешние хулиганы, Фалин сжался, опасаясь даже открыть глаза. Но вскоре выяснилось, что ничего особо страшного не случилось. Про Олег, их ночной спаситель, случайно наткнулся на мнемотранслятор. А буквально через несколько минут в доме появился еще один гость. По нескольким обраненным фразам Леонид понял, что пожаловал давний друг олега. Ршив не светиться перед еще одним аборигеном, фален стал продумывать, как бы ему незаметно покинуть этот гостеприимный дом. Леонид прислушался. Олег явно успел рассказать другу о ночных гостях и теперь в качестве свидетельства демонстрировал мнемотранслятор. Ф уже было приподнялся, чтобы немедленно пресечь это безобразие. но тут? Тут Леонид отчетливо понял сейчас или никогда. Еще накануне в процессе приятной беседы выяснилось, что их спаситель весьма неплохо ориентируется в мировой истории и история России. Это помноженное на его немалый житейский опыт, могло послужить отличным трамплином для любого вмешательства в главную последовательность. В кого из исторических личностей вселить Олега и к каким последствиям это может привести, Леонид не задумался. Главное, что Олег сможет перевернуть там все с ног на голову, создать приличный плацдарм. И, наверное, он не откажет впоследствии в хорошей должности своему гостю, фактически обеспечившему ему выход за пределы родного мерка. Уже встав и подойдя к ведущим на кухню дверям, чтобы огласить там свое предложение, Леонид услышал звук падения тяжелого тела. Фален замер. Неужели? уж ему-то было хорошо известно, от чегого впадают в кому люди, зафиксировавшие свой взгляд на визере. Но как? как им удалось включить мнемотранслятор? Чевертый шок за неполные сутки. Дальйшее фален помнил смутно. Он снова лег на диван. вроде бы в комнату заглядывал друг олега. какое-то время этот человек метался по квартире, потом затих. Странное оцепенение, охватившее Леонида не проходило. Из ступора его вывело только пробуждение Крупиной. Тут-то и выяснилось, что хозяин квартиры действительно лежит без сознания, а его собутыльник пропал. Но что самое ужасное, пропал и прибор. Ну а дальше было бесславное возвращение, обвинение в преступной халатности, отстранение от работы, объявленное расследование, домашний арест, тщательно выстроенный мирок магистра Фаллина в одночасье рухнул. Но вскоре впереди забрежила надежда. Приглашенный для расследования чиновник решился отправиться в прошлое, чтобы провести на месте необходимые для розыска прибора мероприятия. И в ультимативной форме потребовал у руководства института обязательного участия в этой экспедиции виновника всего кризиса Фаллина. Это был шанс, шанс вырваться. Надо только оторваться от этого мужлана и остаться там, в том времени.